Глава девятая. На другой день в полдень Арнос-Арнос поднялся в покое супруги-епископа. У нее сидела и ее сестра в Лучи осеннего солнца освещали сестер, склонившихся над работой. Он дружески приветствовал их и сказал, что пришел извиниться перед фру Йорун за то, что накануне вечером затеял за столом необдуманный разговор. Вероятно, он обидел такого прекрасного человека как их друг Каноник Сигурду, ибо привел рискованно цитату из Лютера, дав тем самым самоуверенному молодому человеку, своему песцу, повод к легкомысленному подтруниванию над этим достойным служителем Божиим. Арноу сказал, что люди, чьи помыслы устремлены к мирскому, лишь в зрелом возрасте начинают понимать, как надлежит держать себя с человеком, презирающим сей мир. Супруга епископа милостиво приняла его извинения. Она никак не думала, — сказала фруйорун, — что приближенным короля может казаться, будто они проявляют в Исландии недостаточную учтивость. Что же касается бакалавра, то молодежь, естественно, склонна смеяться над людьми, отрешившимися от мира, и столь умудренный опытом человек, как пастор Сигурдур, это несомненно понимает. Однако Снайфредур возразила, что такие столпы веры, как пастор Сигурдур, который готов резать людям языки, не должны удивляться, когда это оружие обращается против них и им подобных, покуда эти языки еще на своих местах. Ассессор сказал, что он, конечно, хорошо знаком с предложением каноника Сигурдура, которое часто оглашалось на церковных соборах и на Альтинге, и в котором с помощью глубокого толкования священного писания и двусмысленных законоположений доказывалось, что еретиков следует подвергать пыткам, а ведьм – сжигать. Тем не менее, ассессор считал, что это не даёт основания быть невежливым с пастором Сигурдуром. Всё это время Арнеус стоял посреди комнаты, но теперь супруга епископа попросила его оказать честь двум простым женщинам и немного посидеть в их обществе. Только ни слова больше о нашем друге, благочестивом гонителе эритиков и высокоученном вырывателе языков, господине пасторе Сигурдуре. «Лучше расскажите нам что-нибудь о чужих странах», — Снефридур сказал это легким тоном, с искренней улыбкой и ясными глазами. Сейчас она была совсем не такая, как накануне вечером, когда пили за ее здоровье. Собственно, — ответил Арнаус, — ему некогда сидеть здесь, так как внизу его ждут люди, прибывшие издалека. Но ему не хотелось отклонять столь любезное приглашение, и поэтому он занял место, указанное ему хозяйкой дома. Тотчас Найфридор встала и подвинула ему под ноги скамеечку. «Мне неведомы те чудесные края, о которых вы жаждете услышать, но вы можете выбрать одну из тех стран, которые я знаю», сказал он, вытащив небольшую золотую табакерку и поднося им. «По обычаю знатных дам, они взяли крошечную понюшку, и Снайфредор чихнула, рассмеялась и быстро вытерла платком нос и рот. «Я знаю лишь те страны, куда я попал, гонимый моим демоном продолжал он, любовью к моей родной стране. Демон этот не давал мне покоя. Моя сестра очень начитана. Пусть она первая изберет страну, — предложила супруга епископа. Может быть, она выберет за нас обеих? — Мы хотим услышать о всех тех странах, где знатные дамы умеют брать понюшку, — сказала снайфридор Думаю, что столь знатным дамам... «Я едва ли смогу угодить чем-либо меньшим, нежели Рим», — ответил королевский эмиссар. Сная Фридур, эта мысль понравилась. Напротив, сестра ее, супруга епископа, полагал, что этот город находится слишком далеко от нас, и потому заметил, обратившись к сестре. «Ах, милая Сная, ты хочешь услышать об этом противном папе?» Эмиссар же полагал, что с чего-то надо начать и сказал, что теперь он придерживается иных взглядов, нежели супруга-епископа, ибо, по его мнению, немногие города Исландии столь близки нам, как Рим, и не так давно он был нам ближе всех городов, даже ближе горнего града Сиона. Примечание. Библейский царь Давид завоевал Сион и сделал его своей столицей. Сион стоит на горе, носящей то же название – Конец примечания. Арнеус не хотел спорить с дамами насчет папы, но нельзя отрицать, — сказал он, — что чем дальше продвигаешься по северному полушарию на юг, тем более понятным и близким кажется собор Святого Петра. Я уверен, вы не станете утверждать, будто существуют две истины, одна для южного и другая для северного мира. Из осторожности Арнос Арнеус ответил в шутливом тоне, обойдя, как всегда, существо вопроса. Подчас эту его привычку можно было отнести за счет рассеянности, но никогда не ставил под удар свои взгляды. На севере, в Кине, есть гора. Люди, которые смотрят на нее с востока, называют ее Бакранги, а те, что с запада, Огаунгу. морехода же, которые видят ее с моря, зовут ее Гальти своему стыду я должен признаться, что я отправился в Рим не для того, чтобы искать истину, хотя мне, как и многим другим, было тяжело уезжать оттуда, не найдя ее. Но теперь я чувствую, что вы, сударыня, не понимаете меня. Поэтому я хочу рассказать вам, как все происходило. Я направился в Рим, чтобы отыскать три книги. Особенно интересовала меня одна из них — Все три касаются Исландии, но главным образом одна. Ибо яснее туманных басен, которым мы так верим, описывает, как наши земляки открыли Американтером, как около тысячного года они поселились там и как потом покинули эту страну. Поскольку дамам хотел знать подробности, он рассказал им следующее. В одном письме, составленном еще в средние века, а ныне хранящемся в Париже, говорится, что в собрании рукописей старого римского монастыря должен находиться кодекс, содержащий исповедь старой женщины из земли Исландии. Эта женщина по имени Гудрит пришла в 1025 году в Рим в числе других паломников. Примечание. О жизни гудрет дочери Тобьерна и ее поездках в Винланд, Северную Америку, рассказывается в саге о гренландцах и в саге об Эрике Рыжим. Конец примечания. Когда женщина, сказано в этой рукописи, начала исповедоваться монаху, выяснила, что она, несомненно, побывала в таких дальних краях, куда в ту пору не добиралась ни одна христианка, Будучи еще молодой, она вместе со своим мужем и несколькими земляками десять лет прожила к западу от Мирового океана, на самом краю света, и родила там детей. Однако какие-то странные существа так отравляли им жизнь там, что она с одним малолетним сыном покинула страну. То, что эта женщина сообщила перед лицом Господа, было столь удивительно, что монахи решили записать ее рассказ. Еще долгое время спустя эти записи можно было прочесть в монастыре. Позднее, когда монастырь пришел в упадок, рукописи затерялись. Однако несколько столетий спустя некоторые из них удалось разыскать и собрать, так как после возвращения папы из пленения ему начали заново составлять библиотеку. Примечание. Авиньонское пленение, вынужденное пребывание римских пап в Авеньоне в политической зависимости от французских королей, длилось с 1305 года по 1378 год. Конец примечания. Две другие книги, которые Арнус разыскивал в тайных хранилищах папы, были исландские книги, Более объемистое собрание, нежели то, которое составило на исландском языке Ари Мудрый, с родословными и жизнеописаниями королей, а также Холорский Требник, первая книга, напечатанная в Исландии по приказанию Йоуна Арасона. Насколько известно, последний экземпляр этой книги был положен в гроб торлакуру Примечание. Ари Мудрый, священник Ари Торгельсон, годы жизни 1067-1148, автор знаменитого исторического труда «Книги об исландцах». Ари Мудрого называют отцом исландской историографии. Торлаукур, епископ Торлаукур Скуласон, годы жизни 1597-1148, 1656 Был епископом Хоулари, интересовался изучением старины, по его приказу было переписано много рукописей, исправил и отредактировал исландскую Библию по датской. Конец примечаний. «Папа», — продолжал Арнаус, — «большой любитель книг, и нет никакого сомнения в том, что эти книги хранились у него, а, быть может, хранятся и по сей день». Но за долгие годы у старика было украдено много великолепных фолиантов, и поэтому он с недоверием относится к людям, которые приезжают рыться в его ветхих сокровищах. Несколько лет назад Арнус старался заручиться ходатайством сановников, послов, князей, епископов и кардиналов, без чего он не мог бы проникнуть в темный лес, как называют папское собрание рукописей, и все же ему не доверяли. Все то время, пока он находился в этих легендарных подвалах, возле него сидел монах, а сзади помещался вооруженный швейцарец. Они следили, чтобы он не унес какого-нибудь клочка пергамента или не делал без разрешения выписок, которые могли бы быть использованы лютеранами в их неустанной борьбе против наместника Бога на земле. Он так жился с теми давно минувшими столетиями, что настоящее казалось ему далеким сном. Многие папки с документами и письмами, которыми были забиты залы и своды подземелья, покрылись толстым слоем пыли и были изъедены молью. Из некоторых выползали черви и другие насекомые. По мере того, как он рылся в книгах, в легких у него оседала пыль, как у исландского крестьянина, который долго ворошит в сарае гнилое сено и под конец начинает задыхаться. Ему попадались и очень важные, и совсем не интересные рукописи, излагающие историю событий с начала христианской эры, повествующие обо всём на свете. Ему попадалось что угодно, кроме книг «Либер исландорум», «Бревиарум холянсе», Исповеди женщины гудрит. Срок, предоставленный ему его милостивым монархом, датским королем, для этого путешествия давно истек. Наконец он пришел к убеждению, что даже если он посвятит поиском всю свою жизнь, будь она короткой или длинной, то и в свой смертный час он будет не ближе к поставленной цели. И все же он был также твердо уверен, что книги находятся именно там, как один помешанный бродяга, которого он помнил с детства, не сомневался, что под камнями скрыты сокровища. Но, видимо, у него было отнято утешение, которое заключено в словах господних и ищущий добрящет «Значит, вы ничего не нашли?» — спросила Снайфридур, которая отложила свое рукоделие и смотрела на Арнауса. «Совсем ничего?» «Я знаю». Промолвил он, взглянув на супругу епископа, что грешно убавлять что бы то ни было в священном писании или прибавлять к нему. Но первородный грех — это страшное бремя, всегда дает себя знать. И меня долгое время мучило подозрение, что то место из священного писания, которое только что привел, должно звучать так — «Ищите да обрящите». Всё, кроме того, что вы ищете» а теперь я попрошу извинения за свою болтливость и думаю, что на сей раз довольна. Он поднялся было, чтобы уйти, но вы забыли рассказать нам о Риме, — напомнилась Найфридур. Мы выбрали этот город, а теперь вы собираетесь обмануть нас. Супруга епископа также учтиво попросила его не покидать их столь скоро. Он остался сидеть. В действительности он вовсе не спешил, а, может быть, даже не думал уходить. Ему захотелось посмотреть на их работу. Он, развернул вышивку, полюбовался ею и выказал себя знатоком женского рукоделия. Руки у него были маленькие, с несколько заостренными пальцами и тонкими запястьями. Тыльная сторона была гладкая, покрытая мягкими тонкими волосами. Он откинулся на стуле, но не поставил ноги на скамеечку. «Рим», — сказал он, задумчиво улыбнувшись, словно всматриваясь во что-то вдали. «Там я видел двух мужчин и одну женщину, конечно, кроме того и многих других, но все время с утра до поздней ночи двух исланцев и одну исланку У дам широко раскрылись глаза от удивления. «Исландцы и исланка Тогда он описал им маленькую хрупкую женщину средних лет которая шла в толпе паломников, направлявшихся в Рим. Это было незаметное существо среди серо-людской массы, которая казалась еще более серой в сравнении с обитателями города, взиравшими на нее столь же равнодушно, как на стаю птиц. Даже римские нищие и черн казались знатными людьми в сравнении с этими чужеземцами, и в этой серой толпе шла эта обыкновенная незаметная женщина, в тёмном суконном плаще с капюшоном, какие носила вся Европа в начале одиннадцатого столетия, когда христиане по бедности своей ещё вели себя как дикари. Но в небольшом узелке, который эта простая босоногая женщина держала под мышкой, находилась пара новых башмаков. Она давно носила их с собой. Они были сшиты из удивительно мягкой крашеной кожи. Носки и подошвы у них были закруглены, по шву они были прошиты кожаными шнурками, а вверх украшали цветные узоры. Таких башмаков христианский мир еще не видел и не увидит еще четырестолетия. Таких не было даже у древних римлян или во времена великих цивилизаций древности. Она несла эти редкие башмаки, подобных которым не было во всем мире, как символ проделанного ею пути, чтобы отдать их папе во искупление грехов, совершенных ею в стране, где она получила эту обувь, а именно в Винланде. Я попытался заглянуть в глаза единственной смертной женщине, отыскавшей новый свет, но это были просто глаза утомленного, много повидавшего человека». Когда же я прислушался, мне показалось, что она говорит со своими спутниками на нижненемецком наречии, которое в то время было языком мореходов. Эта женщина была Гудрид из Хислантерра. Она много лет прожила в винланде и родила там сына Снори, чьим отцом был Торфен Карсефни, родоначальник многих исландских родов. Затем он рассказал им о двух других исландцах, которых он видел в Риме. Один из них, по обычаю знати, приехал на юг на великолепном коне в обществе других знатных лиц, которые везли с собой золото и серебро и для защиты от разбойников наняли вооруженную свиту. Это был энергичный белокурый человек с ясными наивными глазами, в которых светилось ребяческое любопытство – Всего в его облике говорил о том, что он знает себе цену. Он был из породы людей, которые немало странствуют по свету, подобно купцам, которые плавали Миклагард, Константинополь, и страны халифа в те времена, когда в Европе еще царило варварство, подобно тем, кто осаждал Париж и Севилью, основал королевство во Франции и Италии, плавал на своих кораблях к берегам, в винланде и пел «Прорицание Вюльвы». «Прорицание Вюльвы» — одна из главнейших песен старшей Эдды. Вюльва, прорицательница, по просьбе Одина, рассказывает, как возник мир, как он погибнет и возродится вновь. Теперь он, повернув в прах своих родичей и навлекши на страну Рагнарёк, как говорится в песне, приехал в Рим, чтобы папа наложил на него эпитемью, сорокодневный пост. Его водили босиком между церквами Рима и перед четырьмя главными, бичевали, а народ стоял кругом и, исполненное удивление, сетовал, что такому видному человеку приходится переносить столь жестокую карл. Этот человек был стурла Сихвадсон. Примечание. стурла Сихватсон. Годы жизни 1199-1238 исландский хёвдинг принадлежал к могущественному роду стурлунгов, сыгравшему решающую роль в общественной жизни Исландии конца 12 первой половины 13 века. стурла Сихватсон ездил к норвежскому канунгу Хакону IV, был в Риме и погиб в результате междоусобных расприй. О роде стурлунгов рассказывается в саге о стурлунгах, главном источнике по истории Исландии того времени. Конец примечания. Другой, конечно, никогда не бывал в Риме, но он получил от папы письмо, в котором ему поручалось огнем и мечом защищать церкви Исландии и их богатство от посягательств лютеранских королей. К Риму были обращены до последней минуты все помыслы этого исландца, жившего в недалеком прошлом. Арнес Арнеус сказал, что образ этого человека часто являлся ему как видение, но в время он увидел этого старца так ясно, что действительные события стали казаться ему нереальными. В Скаульхольте ночь. Он спит вместе со своими двумя сыновьями. Они выглядят старше грехлее своего престарелого отца. Несчастье придало столько силы его плечам, что их не согнет никакое бремя, а шея у него была такая короткая, что вообще не могла сгибаться. Наступило утро 7 ноября. Выпавший за ночь снег посеребрил вершины гор, а на траве лежал иней. Вот этих людей я видел. И больше никого спросила Снайфридор. «Как же?» — ответил он тихо, взглянув на нее, и засмеялся. «После этого я видел весь мир». «Никто не усомнится в том», — вымолвила супруга епископа, «что Йоун Арасон был великим воителем и великим исландцем. Но разве вас не бросает дрожь при мысли о том, что если бы этот насильник победил, то вместе с ним победила бы и попиская ересь?» Господи, спаси помилуй меня. В бытность моё время там праздновали юбилейный год христианства, сказал Арнас Арнеус. Однажды я бродя возле реки, не стану отрицать, что настроение у меня было подавлено, какое бывает у человека, когда он приходит к выводу, что большая часть его короткой жизни прошла впустую. Напрасно потрачены труды, деньги, здоровье подорвано, и может быть, Из-за своего упрямства он лишился дружбы достойных людей. Я ломал себе голову, как мне оправдаться перед моим повелителем и королем, ведь я слишком долго уклонялся от выполнения своего долга. Когда я бродил так погруженный в свои заботы, я натолкнулся случайно на огромную толпу, которая медленно двигалась к мосту через Тибр. Ни прежде, ни потом мне не доводилось видеть подобного сборища. переулки улицы были запружены народом. Трудно было понять, кто в этой процессии зрители, а кто паломники. Все они пели. Я стал рядом с группой римлян, так как мне хотелось понаблюдать за этим людским потоком. Это были паломники из разных стран, которые пришли на юг, чтобы в этот особенно счастливый для христиан год получить отпущение грехов. Толпа состояла из множества небольших отрядов, и каждый из них шествовал под знаменем с изображением святого патрона графства или же в ряке мощи какого-нибудь избранника божьего своего земляка или образ святого из их собора. Чаще всего это было изваяние Девы Марии, и в каждом отдельном местечке иное. Ибо в папистских странах столько же Марий, сколько городов, Некоторые из них получают свои имена по названиям святов, другие по утёсам, третий по целебным источникам, собора святой девы, образу младенца или по цвету её одежды. В молодости, когда я жил на Брейдафьорде, мне было невдомёк, что мир населяет столько разных народов. Здесь были люди из многих городов, государств и графств Италии миланцы, неаполитанцы, сицилийцы, сардинцы, савойцы, венецианцы и тосканцы, и вдобавок римляне. Здесь можно было видеть людей из шести испанских королевств – кастильцев, арагонцев, каталонцев, валенсианцев, майорканцев и наварцев. Были представлены различные народности из Германской империи, даже из стран, воспринявших новое учение Лютера – Богемцы, немцы, хорваты, франконцы, вестфальцы, рейнландцы, саксы, бургунды, франки, волонцы, австрийцы и жители Истрии. Но к чему перечислять названия всех этих народов? И все же так оно было. Я видел лица идущих мимо меня людей, сынов и дочерей народов, о которых я ничего не знал, не знал даже, какую одежду они носят. Я видел эти измождённые лица с горящими глазами, исполненными жажды жизни. Но особенно запомнились мне их ноги, обутые, босые, всегда усталые. И всё же этих людей окрыляло чувство радостной надежды. Помню я древний гимн крестоносцев, который они наигрывали на лютнях или других струнных инструментах, а также на своих родных флейтах. «Великолепна земля!» «Великолепны небеса господние И вдруг я заметил, что Гудридур исчезла. Там не было больше ни одного исландца. Теперь и супруга епископа отложила свое рукоделие и взглянула на рассказчика. «Слава Богу, что там не было ни одного исландца», — сказала она. «Разве, по-вашему, не печально думать о всех этих простых, заблудших людях, которым не спасти свои души с помощью веры?» ибо папа не позволяет им внять заповедям Христовым. Когда видишь столько идущих ног, невольно спрашиваешь себя, куда же ведет их путь. Они идут через Тибр и останавливаются на площади перед Базиликой Святого Петра. Как только папа показывается на балконе своего дома, они затягивают «Тебя, Бога хвалим», а колокола всех римских церквей начинают звонить. Хорошо это или плохо, это я не знаю, мадам. Весьма осведомленные авторы утверждали, что богач Джованни Медичи, которого звали также Львом Десятым, был ученым-язычником, последователем Эпикура, и что ему никогда не приходило на ум верить в существование души, хотя он и торговал индульгенциями. Быть может, он именно поэтому и торговал ими, Порой кажется, что Мартин Лютер, споря с подобным человеком относительно свободы духа, уподобляется какому-нибудь мужлану из глухого местечка. «Но, дорогой господин эмиссар, разве не грешно так думать о нашем учителе Лютере?» спросила супруга епископа. «Не знаю, мадам», — ответил Арнес арноуз — «возможно, что и так, но одно несомненно». Внезапно мне показалось, что высокоучёные, просвещённые реформаторы, бесконечно далеко на севере, ибо, глядя на ноги паломников, я говорил себе, последуй за этим шествием, куда бы оно ни направилось. И вот в толпе, переходившей через Тибр, оказался один исландец. Мы остановились перед базиликой святого Петра. Звонили римские колокола, папа в тиаре с посохом вышел на балкон а мы все пели «Те деум». Я разыскивал старые исландские книги, и меня очень опечалило то, что я их не нашел, и вдруг я понял, что это не имеет ровно никакого значения. На следующий день я покинул Рим. Женщины сердечно поблагодарили асессора за то, что он рассказал им о городе великих исландцев Гудрит, Стурлы и Йоуна Арасона. Но так как внизу его ждали гости, прибывшие издалека, то на этот раз у него уже не было времени рассказывать о других городах. Супруга епископа, которая была ревностной протестанткой и поэтому не находила большого удовольствия в рассказе о папской резиденции, попросил у асессора разрешения в следующий раз самой избрать город. Он сказал, что им дозволяется избрать любой город, какой им только захочется, Простился и направился к двери. «Я только что вспомнил, асессор», — сказала поспешно, поднимаясь на Айфридур, «что у меня есть к вам небольшое дело. Я чуть было не забыл о нем. Но должна заметить, что оно касается не меня». «Речь идет о книге?» — спросил он, обернувшись на пороге и взглянув ей в глаза. «Нет, о человеке», — ответила она. Он сказал, что с удовольствием выслушает ее, когда она только пожелает. Затем он ушел».